«Я уже не был в нашем подвале. Я был в лесу. В мгновение ока меня захлестнули новые ощущения. Свет, запах, шорохи леса, которые вдруг заменили звуки дома. И тут по всему моему телу пробежала дрожь. Пару секунд мне потребовалось, чтобы понять это содрогание. Мои руки, точнее то, что теперь было моими руками, крепко держали шершавую деревянную палку». Они были вытянуты, напряжены, все тело наклонилось вперед, на губах все еще ощущалось напряжение от того, что кто-то мгновение назад крепко сжимал их. Я расслабил мышцы, отпрыгнул в изумлении назад. Моя душа неосознанно стремилась вернуться в мое собственное тело и продолжить то движение, которое я совершал до перемещения. Палка у меня в руках оказалась рукоятью топора. Топорище вонзилось в огромное полено, расколов его надвое. Это и было содроганием, охватившим все мое тело. Ровно в тот момент, когда топор вошел в древесину, я оказался в этом теле. Слишком поздно, чтобы услышать, как полено раскалывается. Но как раз вовремя, чтобы почувствовать это. Быстрый взгляд на новое тело. Я стал больше, не только старше, но и выше. «Массивнее. У меня большие руки, на первой и второй фаланге пальцев пучки черных волос, ладони шероховатые, затвердевшими хорошо подстриженными ногтями. Весь мир выглядел иначе. Теперь я смотрел на него под другим углом. Я был выше себя прежнего на 15, а то и 20 сантиметров. Глубокий вдох. и Я ощутил, как все больше и больше воздуха входит в эти новые легкие». Ту тысячную долю секунды, когда раскололась полена, я переместился сюда, в эту дикую природу, в этот лес. Я стал сильным мужчиной, который находится сейчас у меня дома, с пистолетом в руке. Я выпустил из легких воздух с криком разочарования. Между деревьями стал перекатываться голос, глубокий и чужой, сильный и хриплый. «Это я сейчас должен там быть!» «Нужно было заменить тело, а не душу. В этом теле я должен был отомстить за смерть папы». Я снова крикнул и почувствовал, как под обтягивающей футболкой напрягаются мышцы, как все мое тело. Теперь я должен называть его своим телом. Дрожит от гнева. «Сделай свое дело как следует», — сказал я хозяину этого тела. «Надеюсь, что ты также тверд духом, как силен телом». Я хочу вернуться в свой молодой взрослеющий организм и увидеть, что все мое тело покрыто кровью убийцы, моего отца. Я надеюсь вернуться и испытать прилив адреналина, который переполнит это тело и прольется мне в душу. Надеюсь, что ты не будешь долго расслабляться и радоваться тому, какую работу ты совершил, а тут же обменяешься со мной обратно и дашь мне это пережить, если сможешь сюда вернуться. Я рухнул на разогретую землю, лежал на ней, раскинув руки, задыхаясь, ждал, надеялся, пытаясь овладеть собой и своими мыслями. Потихоньку я успокоился. Я сделал то, что нужно, это точно. Если есть кто-нибудь, кто сможет управиться с происходящим дома, то это прошлый хозяин этого тела. Он наверняка полицейский, даже если сейчас он находится в отпуске. Он разрулит ситуацию лучше, чем я. В любом случае, мне остается только ждать. Это может занять некоторое время. А что, если, сделав работу, он увидит, что всякий раз, пытаясь вернуть его обратно, браслеты загораются? Что, если ему придется гнаться за убийцами несколько часов? А может, дней? А может, еще дольше? Он наверняка захочет вернуться в свое тело. А мне нужно ждать здесь. «Кстати, здесь это вообще... где?» Я огляделся. У лесной поляны, где я рубил дрова, стоял деревянный дом. Видимо, это его дом. Мой дом. Я пошел по направлению к нему. Казалось бы, ходьба — это просто ходьба. Но меня не покидало ощущение, что мне необходимо вспоминать, как это делать. Шаги стали другими. Стопы развернуты чуть-чуть иначе. Походка другая. Брюки иначе касаются кожи. Невозможно разучиться кататься на велосипеде. Но если внезапно вам заменят колеса, вы сразу это узнаете. Интересно, меня там ждут? У него есть? Жена? Дети? Как это все отразится на моей жизни? На нашей жизни? Дом был огромный. Два этажа. Общая площадь. Несколько сотен квадратных метров, стены сложены из коричнево-красных бревен, на окнах толстые белые занавески, на крыше большая каменная труба. Вокруг резкий запах деревьев, горелой древесины, земли, воздух был свежим и немного влажным. Свет, проникавший прямыми лучами сквозь деревья, затоплял дом яркой белизной, слепившей глаза. Мне стало интересно, как я выгляжу. Я пошевелил языком во рту, вдруг осознав, что у моего неба у внутренней поверхности щёк теперь совершенно иной вкус, с металлическим, даже копченым оттенком. Совсем не то, к чему я привык. Запах моего пота стал другим, более острым. Я чувствовал, как ногти на моих ногах при ходьбе касаются внутренней поверхности ботинка как волосы на груди прилипают к коже под футболкой. Вдруг оказалось, что можно заметить столько всего. Эта атака ощущений меня оглушила. Мне пришлось остановиться на минуту-другую, постоять на тропинке, которая вела из леса к дому, и просто привыкнуть ко всему новому. Снова привыкнуть дышать. И только войдя в дом, я понял, как жарко было на улице. В доме было прохладно. Во-первых, бревна представляли собой прекрасную теплоизоляцию. А во-вторых, в помещениях была отличная вентиляция. Я прошелся по всем комнатам, ища других людей или каких-нибудь объяснений, информации о последних обитателях. Никого не было. В доме находилось все необходимое. Однако сам он был огромен, прохладен и необитаем. Это не был обычный жилой дом. Скорее апартаменты для продолжительного отдыха, которые обычно сдаются на туристический сезон. Широкие коричневые кожаные диваны. Огромная плазма над камином, в котором все еще лежали обгорелые поленья. На балконе мягкое кресло и соломенное кресло-качалка. Большие фотографии природы на стенах. Огромная прекрасно обставленная кухня, соединенная с гостиной. Толстые деревянные колонны, на которые опирался высокий потолок, пересеченный деревянными балками. В спальне стояла широкая кровать, письменный стол из цельной древесины. Рядом отдельная комнатка, которая по сути была платяным шкафом. Еще одна комната, большая библиотека, стены покрыты книжными полками, удобные кресла, компьютеры с плоским экраном и как минимум три вида электронных книг. В спортзале лежали маты от стены до стены. Стояли беговая дорожка и велотренажер, Длинная полка с таким количеством гантелей и гирь, сколько я не видел за всю свою жизнь. А к потолку были приделаны кольца. Видимо, своим телом человек был обязан скуки и всегда доступному спортзалу. В комнате для занятий творчеством на полу лежали огромные рулоны холста, а на полках были сложены большие тюбики с краской. Также на полу валялись каменюки и деревянные колоды разного размера. На стене висели рабочие инструменты, от напильников до молоточков, для тонких скульпторских работ. Все это я обошел очень быстро. На детали я внимания не обращал, просто отмечал их и шел дальше. Через несколько часов снаружи за кухней я найду большую кладовую для еды, теннисный двор с ухоженным садом и гамаком, комнату, где хранится оружие, подвал с маленьким домашним кинотеатром, машинкой для изготовления попкорна, складом выдержанных вин. Для каждой комнаты наступит свое время. Но сейчас все еще взбудораженный я пытался заставить себя двигаться. Продолжал обходить дом, просто чтобы чем-то заниматься в этом теле. Только пройдя полный круг и вернувшись ко входу, я заметил сбоку от двери полки — Над ними висела большая табличка. Красными буквами на ней было написано. Если ты оказался здесь, прочти нас. На полках лежали десятки толстых брошюр. Сверху вертикально стояла одна в голубом переплете. Руководство, прочти прежде всего. Я схватил брошюру и проглотил ее первые страницы так жадно, как будто был человеком, который пережил кораблекрушение, голодал. И вдруг ему принесли хлеб и воду. Через несколько страниц картинка стала проясняться. Люди, с которыми мы должны были обменяться, в случае опасности, не были полицейскими. Мой папа, зная, что обычной программы защиты свидетелей не хватит, заплатил за членство еще в одной частной программе из тех, что позволит нам убежать из страны. Он даже не был уверен, что мой браслет в нужный момент сработает и тем не менее решил это сделать. А я был уверен, я был уверен, что сработает. Где-то там, на неизвестном расстоянии от меня, находился опытный человек, отслуживший в армии. Он жил здесь и специально ждал такого случая. И вот сейчас он оказался в моем теле. Я сел на пороге своего нового пустого дома. Вдруг я осознал, мой папа умер». Он тоже мог бы перенестись в такой же дом, находившийся неизвестно где, если бы мы были более бдительны. А может быть, нет. Но сейчас это уже неважно. Я один. В полной безопасности. Я один. Через дверной проем я видел, как между ветками деревьев в лесу мерцает свет. Воздух был свежий, от земли шел невидимый пар. Для всего остального мира начинался... Прекрасный день. Я оперся спиной о дверной косяк и положил рядом брошюру. Во мне закрутился громовой вихрь, смутный, как кошмарный сон. Он становился все сильнее, пока не вырвался наружу хриплым воплем. Все, на что я был способен, — это плакать и плакать и плакать. Вольда. Качественная защита — «Специальных отдаленных убежищах». «Руководство. Прочти прежде всего». «Пакет. Природа. Английский язык». «Тариф. Делюкс. Вольда. Время наедине с собой». «Добро пожаловать в Вольда, фирму, которая предоставляет услуги по защите в специальных отдаленных убежищах по наиболее выгодным ценам. Мы, сотрудники Вольда, заботимся о твоей безопасности» и неприкосновенности твоего личного пространства и защищаем тебя от всех, кто хочет тебе зла. Мы предлагаем первоклассные услуги и невероятно выгодные условия при строгом контроле качества. Если тебя преследуют ОПГ, любые преступники и наркобароны, если ты рискуешь пополнить список жертв кровавого режима или просто решил ненадолго убежать от внешнего мира, мы, сотрудники Вольда, Сделаем все, чтобы твоя самоизоляция проходила как можно удобнее, спокойнее и приятнее. Если ты читаешь эту брошюру, значит ты воспользовался браслетом, настройки которого были переданы тебе в рамках программы и обменялся, переместившись в одно из наших комфортабельных уединенных убежищ. Один из членов нашей команды сейчас находится в твоем теле и делает все, чтобы уберечь его». Все члены команды Вольда, в прошлом бойцы спецназа, получившие огромный опыт выживания в опасных ситуациях, на поле боя, в схватках на застроенной территории, в секретных операциях, в качестве тайных агентов. На обложке этой брошюры напечатано название пакета, который ты выбрал. Оно определяет регион, в который ты был перемещен, и наименование тарифа. Оно определяет, какие услуги ты можешь получить. Возможно, ты прибыл к нам, так как твоей жизни грозит опасность, или был отправлен сюда по решению офицера полиции, который отвечает за тебя. Если тебе нужно прийти в себя, отдохни, прими душ, послушай музыку, знай, что теперь ты в полной безопасности. Это руководство, а также другие брошюры, которые ты найдешь у входа на нашу территорию, помогут тебе успокоиться, привыкнуть к новой повседневной жизни и даже получить удовольствие от разных услуг, которые мы предлагаем, пока не станет возможным твое возвращение в собственное тело. Все тексты в наших брошюрах написаны в мужском роде, но предназначены для обоих полов. Знакомство и руководство к действию. На самое первое время. Вопросы и ответы. Где я нахожусь? Ты находишься на одной из надежных баз ОО «Уольда» «Защита в специальных отдаленных убежищах», поскольку твой юридический статус – свидетель, нуждающийся в защите, или родственник свидетеля, нуждающегося в защите. С точки зрения закона ты вправе переместиться в тело человека, находящегося в другой точке планеты. В любой момент, когда твоей жизни угрожает опасность, или у тебя есть такое подозрение, Начиная с 1998 года, государство позволяет свидетелям, нуждающимся в защите, пользоваться не только обычным обменом, который предоставляется государством, но и выбрать себе частную программу обмена. Эта база находится в относительно малонаселенной местности, в стране, где говорят на языке, указанном на обложке этого руководства, рядом с названием пакета, который ты выбрал как я здесь оказался ты здесь потому что кто то из твоих близких или ты сам купил страховку во вольда защита в специальных отдаленных убежищах часть условий этой страховки это браслет для экстренных случаев который ты получил от нас он был запрограммирован так чтобы переместить тебя в одно из наших тел прошедших специальную подготовку и находящихся на одной из наших удаленных баз прекрасно оборудованных и охраняемых. В безопасности ли я? Мы уделяем огромное внимание охране личной неприкосновенности и безопасности всех, кто застрахован в наших программах. Точное расположение места, в которое ты был перемещен, никому не известно и нигде не зарегистрировано. Тебе оно также не раскрывается из соображений безопасности. Тот, кому принадлежит тело, в котором ты сейчас находишься, тоже прибыл сюда с завязанными глазами, не зная, где в точности находится это место и с кем именно он обменивается. Так что даже если он попадет в плен, он никому не откроет секрет от твоего местонахождения. У нас о Вольда. защита в специальных отдаленных убежищах, более 700 баз в разных укромных уголках мира. Обмен с помощью наших браслетов безопасен. Записи о нем не сохраняются в самих браслетах. Согласно закону и особым правилам безопасности, которые разрешают не сохранять историю обмена в браслетах категории безопасности 4 и выше, мы рекомендуем прочесть приложение, касающееся безопасности, чтобы убедиться, что на этой базе ты полностью защищен. Кто сейчас в моем теле? Сейчас в твоем теле находится один из сотрудников нашей программы который обычно проживает на этой базе, охраняет ее и поддерживает ее техническое состояние. Сотрудники нашей программы – умелые бойцы, прошедшие специальную подготовку, имеющие высокий профиль безопасности и обладающие огромным опытом. Сотрудник, находящийся в твоем теле, сделает все, что в его силах, чтобы твое тело не пострадало и чтобы вызволить его из опасной ситуации, в которой ты оказался – когда решился на обмен, когда я вернусь в свое тело. Возвращение в твое тело сможет произойти только тогда, когда сотрудник программы, находящийся сейчас в нем, удостоверится, что твое тело в безопасности, и в него можно вернуться без опасений. Большинство обменов на нашей базе длятся от 48 до 72 часов. Сотрудники нашей программы решают возникшие проблемы, оценивают обстановку убеждается, что ни одному из членов семьи, застрахованных по нашей программе, ничего не угрожает и доставляет твое тело в безопасное место, например, в местное отделение полиции. Вместе с тем иногда ситуация оказываются более опасными, и в этом случае твое пребывание на нашей базе может затянуться на дни, недели и даже месяцы. форс-мажорных обстоятельствах Если член нашей команды, находящийся в твоем теле, погибнет, по закону ты вправе продолжать жить под его именем. Смотреть об этом далее. В разделе «Жить под новым именем». Законно ли это? На что я имею право? База, на которой ты находишься, предоставляет все услуги, за которые ты заплатил в рамках выбранных пакетов и тарифа. Если ты выбрал пакет природы, твоя база будет находиться на природе. В одном из наших добротных деревянных домов мы гарантируем, что ближайший к такой базе населенный пункт будет находиться на расстоянии не менее чем 50 километров. Если ты выбрал пакет пустыни, твоя база будет находиться в пустынной песчаной местности и ближайший населенный пункт будет находиться на расстоянии не менее чем 101 километр. Если ты выбрал пакет «Лёд», то ты будешь находиться на одной из наших эксклюзивных баз в Антарктике вместе с другим членом нашей команды, который был специально выбран для этого задания. Он поможет тебе наладить жизнедеятельность в особых условиях этой базы, сохраняя при этом полную анонимность. Чего я должен остерегаться? Пожалуйста, внимательно прочитай раздел «Правила безопасности», воздерживаясь от контактов с внешним миром. Возможно, ты встретишься с сотрудниками Вольда, например, при получении свежих продуктов. По инструкции сотрудникам запрещено общение с тобой больше необходимого минимума. Если ты приобрел доступ к дополнительным услугам связи, радио, спутниковый телефон, пожалуйста, пользуйся ими исключительно в неотложных случаях. Дополнительные рекомендации ограничения, налагаемые на использование средств связи, ты найдешь приложение по безопасности, если твой тариф – VIP. Жить под новым именем – законно ли это? По закону с момента обмена ты имеешь право называть себя именем человека, в тело которого ты обменялся. В шкафу в кабинете ты найдешь все необходимые документы, включая личный код, которыми сможешь воспользоваться при любой интеракции с представителями властей и любыми другими людьми. Если наш сотрудник, обменявшийся с тобой, погибнет при выполнении задания, О. Уольда по закону обязана проинформировать все соответствующие инстанции, чтобы во все нужные регистры были внесена запись о твоей смерти. С точки зрения властей, ты будешь считаться погибшим, а он – живым. Наши сотрудники исполняют свои обязанности в высшей степени добросовестно и часто идут на большой риск ради наших клиентов. Мы будем признательны, если после возвращения в свое тело ты переведешь пожертвование фонду в память о сотрудниках Вольда, которых с нами больше нет. Подробнее в приложенной брошюре. В любом случае, если наш сотрудник, обменявшийся с тобой, запрашивает обратный обмен, ты обязан вернуться в свое тело, к своему прежнему имени, вне зависимости от того, какое время прошло с момента первого обмена. Что я должен сейчас делать? Все очень просто. Наш сотрудник, прошедший специальную подготовку, находится сейчас в твоем теле и решает все проблемы. Тебе остается только терпеливо ждать и получать удовольствие от нашей базы. Используй свое время здесь для учебы и саморазвития. Успокойся, постарайся прислушаться к себе. В твоем распоряжении несколько библиотек. У нас есть книги, бумажные и электронные. Обширная видеотека, в которой более 40 тысяч наименований, фильмов и сериалов. Большая музыкальная библиотека. На каждой базе более полутора тысяч виниловых пластинок. Есть также доступ к оцифрованным музыкальным файлам. Более 500 тысяч песен и музыкальных фрагментов разных времен. Каждая из комнат базы, в том числе спортзал, Кухня и склад оружия оборудованы экраном, на котором ты сможешь смотреть разнообразные видеоруководства. В комнатах также лежат брошюры, которые помогут тебе освоиться на базе. Наши кулинарные книги и программы содержат руководство по приготовлению тысяч блюд. Есть также особая программа для ежедневных спортивных тренировок и многие другие программы. Тело, в котором ты сейчас находишься, здорово. Его содержали в хорошей форме. Пожалуйста, позаботься о нем. Регулярно занимайся спортом. Следи за правильным питанием. Ненадлежащее обращение с телом или причинение ему вреда – это нарушение условий страховки. И после обратного обмена эти действия могут повлечь финансовую ответственность. Или, в особых случаях, арест. В твоем распоряжении есть все, что нужно чтобы с пользой провести время до возвращения в свое тело, когда это будет безопасно. Еще несколько подробностей о которых стоит помнить. Смена тарифа. Из безопасности после обмена смена тарифа невозможна. Приобретение дополнительных услуг. Клиенты тарифов Deluxe и VIP могут заказать доставку свежих, неконсервированных продуктов и одежды за отдельную плату. Для этого используется особый бонусный счет, который открывается при регистрации. Если у тебя есть такой счет, ты можешь накапливать баллы и использовать их для получения дополнительных услуг. Предел расходов определяется условиями счета: интернет, телевидение, радио, телефон. И соображения безопасности на базах отсутствует связь с внешним миром, клиенты тарифа VIP могут в особых случаях воспользоваться безопасной закодированной связью. Однако мы рекомендуем воздержаться от этого, смотреть раздел «Правила безопасности». Клиентам тарифа Deluxe предоставляется доступ к закрытым и защищенным базам данных ООО Уольда, которые содержат огромный массив информации, раз в 6 месяцев копируемый более чем с 2000 избранных интернет-сайтов. Медицинские услуги. Мы советуем посмотреть видеоруководство по первой помощи. Оно находится во всех внутренних видеобиблиотеках на всех базах. Аптечки находятся в кабинете. В экстренных случаях воспользуйся картой, которая приложена к аптечке. По ней можно добраться до ближайшей больницы. Внимание, аптечка запечатана. Ты можешь ее открыть лишь в экстренном случае. Обратный обмен. Обмен по ошибке. Услуги ООУ Вольда по обмену ограничены одним обменом. Если ты хочешь оставаться клиентом Вольда и после обратного обмена, обратись к нам для получения новых тарифа и пакета. В случае обмена по ошибке потребуется медицинская справка или справка из полиции, чтобы отметить его и вернуться к первоначальным условиям твоего пакета. Ответственность. О. Вольда не несет ответственности за случаи нанесения себе ущерба во время пребывания на базе. О. Вольда не несет ответственности в случаях проникновения на базу посторонних, если будет доказано, что ты в нарушении правил безопасности общался с людьми, не имеющими отношения к Вольда. О. Вольда не несет ответственности в случаях, если ты покинешь пределы базы, без очевидной медицинской необходимости. Воу Вольда не несет ответственности в случаях проникновения на базу посторонних, если независимым расследованием будет установлено, что проникновение произошло из-за бездействия полиции или из-за нарушения правил безопасности со стороны застрахованного. О Вольда и его сотрудники не несут ответственности за родственников, или других участников обычной программы защиты свидетелей, или за участников других частных программ защиты свидетелей, или других программ защиты в удаленных убежищах. О. не несет ответственности за возникновение фобий, стресса или подавленного состояния, которое обусловлено событиями, произошедшими до обмена или за пределами базы. Список разделов и приложений данной брошюры. Правила безопасности. Перечень включенных услуг. Стоимость дополнительных услуг. Рекомендации по физической активности и психологическому настрою во время пребывания на базе. Вольда. Время наедине с собой.